Меган Мейф. Меган Мейф были близняшками и достигли невиданных высот в мастерстве ворчания. Видимо, они коротали время в материнской утробе, жалуясь друг другу на тесноту, сырость, темноту и дурные запахи. Когда они вылезли на свет Божий и крича и брыкаясь, тут же начали критиковать яркий свет, шум и суматоху. Колыбелька их была то слишком жесткой, то слишком мягкой. Одежда... Чересчур тесный или просторный, а еда то чрезмерно холодной, то чрезмерно горячей. Во время кормления, если их когда-либо кормили грудью, каждая из девочек наверняка хватала грудь сильными ручонками и яростно присасывалась, не отрывая черных, не мигающих глаз от своего двойника у другой груди в мягких и нежных материнских руках. После еды они принимались жаловаться друг другу на колики и газы, Скорее всего, их не устраивало количество молока и общая скудность рациона, что не могло не сказаться на их состоянии в будущем. На протяжении жизни они шлифовали свое мастерство и стали настоящими виртуозами своего дела. И им удавалось найти изъян во всем вокруг. Меган и держали лавку овощей и фруктов на рынке на Крисп-стрит. Каждую неделю, со среды по субботу, они оглашали округу своими воплями – куда более звучными и агрессивными, чем у прочих продавцов. У них была пугающая привычка вперять взгляд в потенциального покупателя и вопрошать. «Ну?» А если не подозревающий в опасности человек медлил или терялся, они угрожающе перегибались через прилавок, сверкая черными цыганскими глазами еще громче повторяли. «Ну? Чего изволите?»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 Возможно, секрет успеха Меган Мейф заключался в том, что у них все было на пенне другой дешевле, чем у других. Впрочем, я видела их за работу, и мне казалось, что дело было не в этом. Обе женщины двигались с невероятной скоростью. Они могли взвесить фунт моркови или репы, это примерно полкилограмма, бросить овощи в бумажный мешок, завязать его, посчитать, сколько будет стоить покупка с упаковкой, смерить покупателя взглядом, объявить.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 темно-коричневые или черные длинные юбки, подпоясанные широкими кожаными ремнями, на которых болталось по две-три связки ключей, толстые фельдеперсовые чулки и старые бесформенные грязные ботинки. Особенно выделялись они своими головными уборами, без которых их никто и никогда не видел. Сестры носили платки, так же, как и многие другие женщины, но так, что это привлекало внимание. Они низко надвигали их на брови,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 Сестрам было уже 38, и, узнав о беременности, Мэйвис сразу избрала для себя роль великомученицы. Бедняге Сиду приходилось нелегко. Жены ворчали и беспрестанно цеплялись к нему. Он похудел еще на Стоун и выглядел так, будто вот-вот исчезнет окончательно. В Меган проснулся настоящий боец. Сама Мэйв стала тихой и мягкой, но энергия агрессии Меган удвоилась. Женщина обрела новый смысл существования – не будет преувеличением сказать, что подготовка к родам стала целью ее жизни. Она вдруг обнаружила, что Мэвис уже много лет страдает от разнообразных немощей недугов, причиной которых стали невыносимые жизненные условия, невнимание и невежество. Ну, остальных, разумеется, не самой Меган, но главное – врачебные ошибки. История болезни уходила корнями в самое детство, когда безграмотная акушерка, которую стоило бы вздернуть – возмущалась Мэг, потянула за ручку Мэйв, младшую близняшку. Все видели, что у женщины, очевидно, не было никаких проблем с руками. Она двадцать лет таскала по рынкам фрукты и овощи. Мэг, однако, не смущала отсутствие доказательств. «Да вы взгляните только на ее конституцию! Все же дело в конституции! Ребеночком она не доедала. Это ж кошмар был какой-то! Папаша наш пил, а от матери толку не было!»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 Они еще все испортили, напортачили. Я про это читала, и все надо было делать не так. Врачебная ошибка. Едва ее хромой не оставили, вы только посмотрите. Все испортили. Вены теперь так и вздулись. Покажи-ка ноги, Мэйв. Та послушно спускала чулки. «М -м, разве ж так должно быть? Если б ей вены тогда вылечили, они б теперь не надувались. Ох уж эти доктора, я и то лучше разбираюсь. Ничего-то они не знают.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 И Мэган торжествующе пихнула книгу доктору. «Почитайте-ка!» «Но это же трактат об акушерстве доктора Коффина 1866 года! Медицина с тех пор шагнула далеко вперед!» «Только вот не надо мне тут! Все вы одинаковые! Знаю я вашу природу! Пренебрежение пациентками — вот что у вас там в больницах творится! Мэйф нужно особое обращение! Вы только посмотрите на нее!» Слабая конституция, и все из-за врачебных ошибок. Мэйв сделала несчастное лицо и сжала губы. «Это был кошмар!» «Кошмар!» — повторила Мэг, тоже сжав губы. Они закатили глаза, одновременно вздохнули. «Ужас!» Доктор с трудом удержался, чтобы не рассмеяться. «Так чего же вы хотите, если отказываетесь ложиться в больницу?» «Особого обращения!» Чего же еще и самого лучшего? Я поговорю с сестрой Джулианой, старшей сестрой Ордена Святого Раймонда Ноната. Это старинный орден и акушерки работают тут со времен доктора Коффина. Возможно, сестра Джулиана согласится принять Мэйвис. Сестра Джулиана обещала обеспечить Мэйвис до родовой уход и домашние роды но сказала, что в связи с возрастом роженицы при процессе должен присутствовать доктор. Мэг тут же стала экспертом в вопросах беременности, дородового ухода и деторождения. Она штудировала труды Николаса Калпепера, знаменитого фармацевта XVII века, прославившегося своими травяными снадобьями. Особенно ее интересовало руководство по воспитанию здоровых детей от 1651 года. На одном из развалов она обнаружила издание «Наставление акушеркам,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 И очередная жалоба сопровождалась рассказом о новой книге, или же пересказом новой главы старой книги, из которой они узнали, что с Мэйвис что-то не так, а невежественные неразивые врачи с акушерками ничего не заметили, мол, последствия могли бы быть самыми чудовищными, если бы не неусыпная бдительность Мэг. Дело было во вторник, и день в клинике у Нонатус Хауса выдался тяжелый. Жара, духота, неприятные запахи. Я уже обследовала несколько десятков женщин, не все из которых предварительно помылись. Вскипятила несколько десятков анализов мочи, чтобы проверить их на альбумин, каждый раз чуть ли не падая в обморок от вони, и пребывала на грани помешательства. В этот момент и появились Меган Мейф. В клинике дежурили четверо акушерок, одна из монахинь. Мы переглянулись и едва не застонали.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 «Солопишные трубки!» «Вы глухая, что ли?» э, «Я слышу. Но что это такое?» «Хм... Зовете себя акушеркой и даже не в курсе про солопишные трубки?» «Простите, я никогда не слышала подобном. Сестры вздохнули и закатили глаза, всем своим видом выражая негодование. «Кошмар! Невежество!» «Не слышали? Что за позор?» Они трясли головами, ухали, закатывали глаза и цокали языками. «Если бы вы увидели человека, который ведет себя подобным образом, вы бы не сдержали улыбку. А уж в исполнении двух совершенно одинаковых сестер это выглядело неописуемо смешно». Я поняла, что грядет что-то интересное и приободрилась. «Просветите же меня», — попросила я.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 Пишут про салопишные трубки. Женщины открыли старую засаленную книгу на странице, где крайне примитивно были изображены женские половые органы. Мэг ткнула в рисунок грязным пальцем. Вот это трубки. И у Мэйв они завязались. Мэйв сделала несчастное лицо и застонала. Сестра взяла ее за руку. От этого у нее все болит.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 Но мне хватает ума не поддаваться. Ха, врачебные ошибки и надувательства. Мэйф удалили пендикс, когда ей было четырнадцать. Покажи шрам. Мэйв послушно задрала подол. Видите? Ее неправильно зашили. Так трубы и завязались, и у нее с тех пор все болит. Я бы книжку могла написать о ее страданиях. Целую книжку. Сестры вновь закатили глаза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 «Что случилось?» «Она сказала, что я говорю ерунду!» Рут неодобрительно взглянула на Трикси, но та лишь пожала плечами. «Ты еще не слышала, в чем дело?» Рут повернулась к Меган Мэйв. «Простите, если наша сестра вас обидела. Уверяю, это больше не повторится. Расскажите, пожалуйста, что вас беспокоит. Мы вам поможем». Сестры ухватились... За выдавшиеся шансы, синхронно жестикулируя и ухо, закатывая глаза и пыхтя снова, пересказали историю бедствий Мэйвис, жертвы зловредных, безграмотных врачей. Рут выслушал их с большим сочувствием, но в целом она явно недоумевала. «А что мы можем сделать? Спросила она. У нее селопишные трубки завязались. Надо развязать, авторитетно сказала Мэг. Рут выглядела так, словно не понимала, где оказалась. «Фаллопиевы трубы!» — прошептала я. «А, теперь понятно». «Но как они могли завязаться?» — невинно спросила она. О, «Говорю же вам, тот хирург плохо зашил ей пендикс и завязал трубы. Оттого она и все эти годы». Рут опустила взгляд на распятие у себя на груди, и я заметила у нее на губах легкую тень улыбки. «Я осмотрю Мэйвис», — сказала она тихо, — «пройдемте за мной, пожалуйста». Мэг торжествующе взглянула на меня и бросила ненавидящий взгляд на Трикси. Мэйв разделась и легла на кушетку. Рут, опытная и профессиональная кушерка, осмотрела женщину, задала несколько вопросов, выслушала ответы и закончила обследование». «Для 32-й недели беременности вы в превосходном состоянии», — сказала она. «Ребенок развивается нормально, пульс хороший, и вы, Мэйвис, в отличной форме». «Я послушала сердце, измерила кровяное давление, взяла у вас анализ мочи и вижу, что с вами все в порядке». «Если вас что-то беспокоит, полагаю, что это изжога или газы. От этого страдают многие беременные». «Изжога? А как же трубки?» — выпросила Мэг. «Я как раз хотела об этом сказать».